Причем первый, если судить по Сашиным заметкам, нашим большую пользу дважды принесет. Как командир батальона регулярной красной армии, и после, как начальник разведывательного отдела партизанской дивизии дедушка. Да и второй, не хрен с горы, а до попадания в немецкий плен занимал совсем нескромную должность начальника особого отдела во втором корпусе Белова. Вот их, как заранее заложить или подождать? Помню по схожему поводу, мы даже как-то заспорили с казачиной, чуть ли не до мордобоя. Ванька чудо до истерики не дошел, требуя, чтобы мы сообщили в Москву о будущем предательстве Власова. И никакие доводы, что сейчас генерал-лейтенант воюет себе спокойненько под Киевом и никуда перебегать даже не планирует. Нашего взрывного товарища убедить не могли. Еще раз поблагодарив Алешу за бдительность, я принялся прикидывать, что делать с внезапно свалившимся счастьем, и не заметил, как провалился в сон. Последней связанной мыслью было обещание самому себе непременно свалить эту головную боль на командира. Деревня Абалония, Духовщинского района Смоленской области, РСФСР. 27 августа 41 года 13.30. Последние трое суток были для Клауса фон Шойбнера, пожалуй, самыми трудными за все время армейской службы. Ко всем обычным и, можно даже сказать, привычным трудностям и проблемам, добавилась всего лишь одна. Но любой военный, хоть раз переживший ее, скажет, что она может перевесить все остальные. Отступление. Это слово, как будто было огненными буквами написано на небе, из полохи, от пламеняющей призрачной надписи, искажали картину окружающего мира до неузнаваемости, Куда подевался привычный армейский порядок, помноженный на немецкую аккуратность и педантичность? Только за первые 12 часов русского наступления их колонна получила 7 взаимоисключающих приказов. Вначале, буквально через полчаса после окончания русской артподготовки, Незнакомый Гауптман попробовал погнать ездовых в окопы для затыкания разрыва в обороне. Но спустя 15 минут уже майор направил их к корпусному артскладу для организации спешного подвоза боеприпасов на передовую. Потом, когда они с трудом сдерживая бессующихся от близких разрывов лошадей, прибыли к заваленному еще отлеющими углями пустырю, совсем недавно бывшему теми самыми складами, и перехватил летчик с двумя птичками. Нобер-лейтенант петлицах и приказал помочь передислоцировать батарею флаков, где после русского арт-налета остались четыре рабочие пушки, но ни одного тягача. Этот приказ был также отменен поскольку стоило прицепить упряжь к зениткам, как прибыл вестовой из штаба корпуса с сообщением о запрете передислокации, поскольку орудия зенитной батареи уже включили в план обороны духовщины. Все закончилось тем, что оставшиеся в строю 7 повозок и 12 человек личного состава оказались в распоряжении госпиталя и под руководством. Ассистан арца с плотно забинтованной головой отошли на 15 километров к западу, вывозя тяжело раненых офицеров. Вот уже два дня колонна совершала короткие вылазки в сторону духовщины, подвозя боеприпасы, сухие пайки и обратными рейсами, эвакуируя раненых. Клаус, впрочем, был твердо уверен что им придется отойти еще дальше, на запад, хотя бы просто потому, что если на вторые сутки наступления русских они разгружались в самой духовщине, то вчера им пришлось разгружаться в лесу, не доехав до поселка почти километр, а уж дальше пехотинцы таскали ящики с патронами на своем горбу. На удивленный вопрос Шойбнер ответил, что бои идут уже на западные окраины, и рисковать немногими оставшимися лошадьми ни он, ни пехотные офицеры не собираются. После ночного, так было меньше шансов попасть под обстрел, рейда к линии обороны снабженцам дали передохнуть пару часов. Большинство рядовых, впрочем, считали, что это больше связано с боязнью загнать лошадей, нежели заботой о личном составе. — Фон Шойбнер, вставай! Средом разлепив воспаленные веки, Клаус увидел сидящего на корточках перед его повозкой фельдфебеля. — Ага! Даже не делая попытки сдержать зевок, ответил он, но не вскочил, а просто повернулся на бок. — На Лицом! к непосредственному начальству. Однако на подобное нарушение устава прежде рьяно-строгий фельдфебель никак не отреагировал. «Пойдем, Клаус, я тебе новую железку отыскал». «Какую?» «Понять спросу, ни о чем говорит начальник, у Шойбнера не получилось». «Пулемет. Твой-то сейчас к русским вернулся, как мне кажется». — А нам предстоит дальняя дорога, причем, по слухам, в тех краях русские разбойники тоже пошаливают, и даже очень. Некоторые говорят, две или три кавалерийские дивизии прорвались. — Вы уж меня извините, но я до сих пор понять не могу, почему мы отступаем, — спросил Клаус, плеснув себе в лицо пару горстей воды из ведра, стоявшего прямо у колеса повозки. Плачная накидка на телеге зашевелилась, и оттуда показалось недовольно лицо лейтенанта Соллера. Непонятно, кто к кому прибился. Транспортники к пехоте или наоборот. Поскольку лейтенант командовал взводом, от которого осталось восемь человек, но пока он был самым старшим по званию в их таборе. Да чего тут гадать, Шойбнер? Точно так же, как и сам ездовой, пару минут назад, зевнув, протянул офицер. «Русские нас перехитрили. А кое-кто в штабах забыл про опыт войны с Геррера. Точнее, лампасники забыли, что у черномазых не было гаубиц». «А при чем здесь Африка?» — удивился Клаус. «Истребители!» — лейтенант употребил кальку — с русского слова вместо привычного «ночные разбойники». «Заставили почти все наши войска собраться в опорных пунктах. Естественно, там, где сплошной линии обороны не построили. Ну а потом в дело вступила артиллерия. Вот, собственно говоря, и все. А что, неужели в штабах об этом не подумали?» Под неодобрительным взглядом Фельдфебеля спросил Клаус. «Я бы мог рассказать о многом, о чем в штабах не подумали, но, пожалуй, не буду. А то еще боевой дух упадет. А господину Фельдфебелю вас воспитывать потом, паникеров!» — хохотнул лейтенант. «Ладно, валите отсюда, спать мешайте». «Приказ начальника!» закон для подчиненных, и Фельдфебель с Гефрайтером зашагали по пыльной улице, куда-то на северную окраину деревни. «Маркус, а ты что думаешь по этому поводу?» «Пять засад, столько же обстрелов и бесчисленное множество километров, пройденных дорог, вполне позволяли внестрой обращаться к Фельдфебелю по имени». Не слушай, молокососа, Клаус, одна звездочка на погоне, а уже генералом себя считает. Геррера вспомнил, так его за ногу. И у черномазых не было ни танков, ни авиации. А на войне, Клаус, всякое случается. Французы, между прочим, тоже нашим танкистам неплохо накидали в сороковом. но и где те французы теперь? «Значит, ты считаешь, что ничего особо страшного не случилось?» «Да, конечно! Ну, сам прикинь, насколько мы русских потеснили за последние два месяца и насколько они нас сейчас. В школе ты, я уверен, в отличниках ходил, так что пятьсот и пятнадцать сам сравнить сможешь». «Но ведь мы отступаем?» — не сдавался Шейбнер. «Да» а еще на войне убить могут. Или, если в пехоте служишь, ноги натрешь. Давай, ты шибко умным будешь, когда на плечах шнурки появятся. Пулемет Клаусу на этот раз достался совершенно другой модели. Ручной, на сошках, со здоровенным плоским блином магазина сверху. Никаких возражений, что он, этот Лязгующий агрегат видит впервые и как из него стрелять не знает, Фельфебель не слушал, а стоило фон Шойбнеру продолжить возмущаться, просто прикрикнул на него.